И дальше птицей летит следопыт, перегоняя день. И вот уж ущелье змей впереди, где мелькает черная тень. Во мраке меж скал несется камал на белой кобыле верхом. И шлет ему вслед, подняв пистолет, кенал трижды свинцовый гром.